На следующий контакт ВС не выходит. Голговский выжидает 4 дня. Потом с левой симки звонит консьержке в его дом. Консьержка даёт ему телефон сестры ВС. Голговский звонит ей из метро, чтобы его сложно было отследить, и узнаёт, что ВС отравился редким соединением кадмия, мышьяка и ртути. Формула яда уникальна. Такой состав вырабатывали только на Химкомбинате Енисей в конце нулевых годов. Почерк Ященко вполне. ВАС не умирает. Концентрации яда немного не хватило, но у него поражены внутренние органы, выпадают волосы, и он парализован на всю жизнь. Он не может говорить. Ему предстоит жить, вернее, существовать на гемодиализе и искусственном лёгком. По странному стечению обстоятельств его помещают в тот же военный госпиталь, где в отдельной палате, в отдельной коме, жёстко острит в своей книге Голговский лежит изюмин. Вы не хотите поехать туда вместе со мной? чуть вкратчиво спрашивает сестра. Голговский выключает телефон, бросает его в урну и долго ездит по кольцевой. Всё понятно. Вопрос только в том, знает ли ГРУ, с кем именно встречался ВС. Голговский выходит из метро и долго смотрит на мглистое зарево в московском небе. Зимний русский закат, как всегда, похож на рекламу лавовых ламп английской фирмы Mathmos. Ах, лампы, лампы. Сложно, очень сложно русскому офицеру стать ламповой тяночкой после сорока в этом раздираемом, ненавистью мире. Да ещё за полгода. И ты, моя заблудшаяся уточка, уже не будешь ею никогда. Друг ты мне или враг? Голговский этого пока не решил. Он вспоминает сидящего на лавке ВЭС, голубей на снегу, и по его щеке сбегает неожиданная слеза. На наш взгляд, одно из самых эмоциональных мест в книге. Может быть, на подсознательном уровне Ано как-то связано с репрессированной сексуальностью автора и памятным диалогом в вербовке. Ну вот и попрыгали. Голговский уезжает на дачу работать над книгой. Там его застаёт весна. Мы опять погружаемся в многостраничное описание его романа с Ириной. К счастью, Голговский больше не сообщает читателю, пользуется он подкладками под крестятся или нет. Цепочки Улик вроде бы пройдены до конца. Всё в этой истории более-менее понятно. Трудно ожидать новых находок. Но всё-таки у Голговского есть чувство, будто он упустил что-то очень важное, и оно совсем рядом. Мы знаем, что активно работающее подсознание попавшего в тупик человека часто даёт ему намёк на выход во сне. Именно это и происходит с Голговским. Он видит сон в котором скрыта такая подсказка. Происходит это на даче Изюмина, где он ночует в спальне Ирины. Сперва ему является египтолог Солкинд в ритуальных одеждах. Голговский замечает такие же египетские ризы и на себе, но во сне его это не удивляет. Солкинд ведёт Голговского вдоль стены в своей усыпальнице, объясняя ему смысл фресок. Божества до сотворенного мира в своем туманно-потенциальном бытии разбиваются на пары, состоящие из взаимодополняющих начал, говорит он. Он с головой лягушки, она с головой змеи. Nun и Nunet, великие родители богов, стоящие у истоков творения. Они вместе суть одно дорагинное божество, предшествующее появленному миру. Русская идиома ебала жаба-гадюку указывает на глубочайшую мистерию сотворения космоса из псевдовечного океана хаоса. Во сне Голговский понимает каждое слово, но при этом почему-то уверен, что Солкинд вспоминает историю холодной войны. На стене античное изображение человека с серпом, похожим на клюшку. Это Сатурн, объясняет Солкинд. Римская фреска I века нашей эры. Здесь копия, а оригинал в Неапольском музее. Рядом почему-то висит штора из кабинета Езюмина с весёлым лосем в хоккейном шлеме. Пока Голговский смотрит на неё, она превращается в афреску. Теперь Голговскому кажется, что это лосиная клюшка. Похоже на древний серб. А это крипта икона Бога Жнеца, говорит Солкинд. Тоже корона Сатурн. Он же Бал и так далее. Перечислить все титулы недели не хватит. Русская шелкография конца XX века. Опять копия, а оригинал в частном собрании. Мимо проносится быстрая тень. Факелы на стенах гаснут и наступает тьма. Голговский с ужасом понимает, что они стоят перед лицом древнего божества. Пространство хаоса без видно, продолжает в темноте Солкинд, и наполнено предвечными звуками. До зарождения света они заменяют его, поэтому идти надо к звуку, из которого рождается все. Голговский больше не видит Солкинда, но действительно различает далекий повторяющийся звук. Похоже на уханье чекистского хора из памятной Пулиону песни Жильбера Бико. Иди к предвечному звуку, повторяет Солкинд, и Голговский повинуется. Передвигаться трудно, за руки и ноги то и дело цепляют какие-то невидимые путы. К счастью, уже через несколько шагов у Голговского появляются помощники. Это два существа, которые подхватывают его под руки и... поднимают из болота ввысь. Долговскому кажется, что до него доносится тихий шелест крыл. Ему больше не нужно прилагать усилия, чтобы перемещаться в пространстве. Он вспоминает старинную книгу, отрывок из которой показал ему Тави. Орлы разума подхватили меня и понесли к огромному и далёкому огненному глазу. Происходит именно то, что описано в книге. Теперь Голговский не слышит предвечного уханья. Зато впереди появляется свет, и в его красноватых лучах можно разглядеть орлов разума. Поразительно, но они очень похожи на щегних твиттерских птичек, только маленькими или смешными их никак не назвать. Так вот каковы архонты, думает во сне Голговский. Вот каковы летуны, вот каков твиттер. Возможно, человеческий ум в каждую эпоху придаёт вестникам разума новую форму в соответствии с текущим культурным каноном. А потом Голговский замечает светящуюся стену, о которой говорила книга. Стена прозрачна. С одной её стороны Россия со своими золотыми куполами, с другой ощетинившееся небоскрёбами Америка. Рядом в пространстве появляется какой-то призрак. Голговский узнаёт генерала Изюмина. На нём тот самый шёлковый халат с генеральскими погонами, о котором говорил ВС. Голговский ждёт, что генерал разъяснит происходящее. Но тот всего лишь повторяет свой жутковатый жест, уже виденный однажды Голговским. Складывает пальцы домиком, показывая крышу, затем машет пальцами, изображая трепетание крыл, и указывает куда-то вверх. Голговский даже во сне чувствует растерянность. Теперь он знает много больше, чем в тот день. Но пантомима генерала непонятна по-прежнему. Крылья, видимо, имеются в виду орлы разума, которые держат сейчас Голговского в пространстве. Крыша, скорее всего, что-то связанное с защитой, верх, наверное, указание на высшие силы, но какие? Или орлы должны поднять его ещё выше? В этом недоумении Голговский просыпается. Вокруг знакомая спальня генеральской дачи. Рядом мирно посапывает Ирина. За окном щебечут птицы, там уже провязается первая листва. Прошло столько времени, но загадка всё так же неизъесинима. И тут, мне показалось, пишет Голговский, будто один из синих твиттерских литунов, только что одержавших меня на весу, Сшибитанием влетел под своды моего черепа. Он открывает окно, в одних трусах вылезает во двор изюминской дачи и идёт к беседке, где нашёл отравленного генерала. Высоко над ней, к ветке старой липы, прибит скворечник. Голговский сомнобулически взбирается по дереву. На следующий день пишет он: "Я не решился бы повторить этот подвиг без лестницы". Снимается со скворечника острую крышу домиком. и видит внутри завёрнутую в несколько слоёв прозрачной плёнки записную книжку. Он берёт её, аккуратно возвращает крышу птичьего домика на место, также сомнобулически слазит и идёт на кухню. Плёнка разрезана, книжка чуть отсырела, но в целом невредима. В ней только одна рукописная строка: "Who's rep is it anyway? Yes, we can, yes." विक मेक एमेरिका ग्रेट ए गेन छबर्न लौगन अबामे मेक एमेरिका ग्रेट ए गेन पृथ्वीबर्न लोजु त्राम्पीप रुकिया बॉम्बे बलो यूपा Сперва я подумал, что лучше будет сжечь мою находку, но потом, во-первых, скрыв её, я вряд ли прожил бы долго. Рано или поздно спецслужбы всё равно вышли бы на меня. А во-вторых, зачем Изюмин явился мне во сне? Не хотел ли он доверить мне миссию, которую отменили, пробравшиеся в высшее руководство атлантисты? Видеть во сне какого-то человека Вовсе не означает, что тот приходит к Сновицу с поручением. Сон это просто сон. Но мы совершили уже достаточно погружений в ватное подсознание Голговского, чтобы предугадать его выбор. Ресентимент побеждает. Мы с Америкой в противофазе во всём, пишет Голговский. Даже во времени. Сдвиг почти половина суток. Антиподы ещё сидят у мониторов, подсчитывая балансы и выплаты, или расслабляются у семейного телеочага под репризы продажных телекомиков и говорящих голов из ЦРУ. Я гляжу мысленным взором на Америку, а на меня самого глядят грозные русские тени от Александра Невского до маршала Жукова. Раз я ещё могу, я должен, я обязан привести цархимеру в действие. Пока Ирина спит, Голговский садится за компьютер, регистрирует твиттерный аккаунт и жирным троллем начинает прыгать с ветки на ветку, раскидывая заготовленные ГРУ запалы. Из комментав под очередной эскападой Трампа в космический твиттер Илона Маска, оттуда к Кардашьянам и так далее. Публика в Твиттере не отвечает на сформулированный в химере вопрос, пишет Голговский, потому что американцы сами точно не знают. чей это рэп А за конспирологию у них увольняют с работы но сомнений что воронка узнавания раскручивается никаких Голговский полностью отключается от реальности и не замечает течения времени когда Ирина кладёт ладонь на его плечо он испуганно вздрагивает Что такое Телефон Кто Ирина пожимает плечами но по её лицу видно что она испугана Звонят почему-то на ее мобильный. Запальный твит к этому времени размещен уже семьсот двадцать три раза. За окном вечер. Голговский просидел за компьютером целый день. Алло. Константин Пороклетович. Спрашивает тепловатый голос. Вы не знаете меня, но я вас знаю хорошо. Моя фамилия Шмыга. Генерал Шмыга. Вы из ГРУ? Нет. Вздыхает Шмыга. Я из ФСБ. Не бойтесь, мы вас не убьём, хотя за ГРУ не поручусь. Мы хотели немного их подставить, поэтому не мешали вам вербовать рекрута. Но мы никак не ожидали, что вы всё-таки найдёте триггер. Я знаю, что вы сделали. К сожалению, мы заметили вашу Twitter-активность слишком поздно. И теперь ничего уже не поменять. А зачем что-то менять? спрашивает Голговский. Я не вижу причины, по которой русский офицер причина тем не менее была. Прерывает Шмыга. Как вы думаете, почему ГРУ остановила изюмена? Не знаю, говорит Голговский. Трусость, измена, какая разница? Нет, отвечает Шмыга. Дело в том, что американцы знали про царь Хемеру, и они подготовили ответ. Поэтому у нас была устная договоренность о моратории на ноосферные атаки. Но вы всё сорвали. Они заметили вашу активность, и мы засекли в русском сегменте Твиттера их действия по активации ответного удара. Голговскому кажется, будто ему в солнечное сплетение крепко залепили снежком. Вы в этом уверены? Да, все их агенты влияния репостят сейчас один и тот же твит. Посмотри, как пляшет среди туч наша госпожа, касаясь сосцами то бронзы факела, то звезд, то терний. Несомненно, это и есть американский запал. Они активируют ноосферную торпеду Муас. Голговский вспоминает рассказ В.С. Так это правда, стонет он. Что это за Муас? Мы не знаем точно сами, отвечает Шмыга. Назван в обычной хвастливой американской манере. Неофициальная расшифровка: mother of all shit holes. Мать всех жоп. В отличие от нашей царь химеры, имевшей множество поражающих факторов, Muas это кумулятивный гиперпенетратор однофакторного действия, но он невероятно мощщен. Это всё, что нам удалось выяснить. Голговский молчит. Я не осуждаю вас, Константин Параклетович, говорит Шмыга. Как офицер, я был обязан вас остановить, даже убить, но я не успел. А как патриот, я, возможно, поступил бы так же. Езюмин, конечно, тоже. Вы совершили то, о чём мечтали многие. Поздравляю, но теперь к нам летит ответка. Что произойдёт, не знаю. Думаю, нам придётся плохо. Давайте поступим как два русских офицера. Выйдем на улицу, повернёмся грудью на запад и примем удар. Кстати, вы меня увидите, я сосед из Юмина. Давно хотел познакомиться, но не успел. Когда будет ответный удар? спрашивает Голговский. Скоро. Подмётное время 20 минут. Активация уже завершается, так что не мешкайте. Шмыга кладёт трубку. И до Голговского доходит весь драматизм ситуации. Я решил не говорить Ирине ни слова, пишет он. Она собственно могла не заметить ответного удара вообще. Я часто не понимал, где её дом здесь или в Голандии. Но мне, патриоту и виновнику, так сказать, торжества, следовало поступить именно так, как предложил Шмыга. Голговский накидывает пижаму и выходит на улицу. Подачные улочки идут девчонки в весенних платьицах. Голговский подмечает, что они смотрят не на майский вечер, а на экраны своих мобильных. Красноватый закат одновременно грустен и прекрасен. Мимо проезжает, как пишет Голговский, серебряный велосипедист. Видимо, какая-то поэтичная вещенья ассоциация в духе Андрея Белого. В метрах в 100 на улице появляется человеческая фигура. Это пожилой, полноватый человек в тренировочных штанах и военной рубашке. Он маршит 골говскому рукой и поворачивается к закату. Сцена почти как в фильме антиутопии про ядерную войну. У 골говского есть ещё несколько минут, чтобы вспомнить о главном. Чем же занят его ум? Вот как выглядит последнее из ручейков сознания, складывающихся в широкую, но грязноватую реку искусства лёгких касаний. Я усилился понять, каким будет ответный удар, и не мог. Но за то, это была ослепительная вспышка узнавания, я постиг, почему Изюмин решил запустить царь Химеру, несмотря на угрозу возмездия. Для него это было, если угодно, попыткой сжечь подъемный мост, по которому он только что ходил в атаку. Весь яд, который он создавал долгие двадцать или тридцать лет, чтобы разрушить чужую культуру, начал теперь просачиваться назад в Россию как прогрессивные веяния и установки. Я вспомнил только что прошедших мимо меня девчушек, утянутых из весны в экраны своих могильников. Описка, но ну, не буду исправлять, так в 100 раз точнее. Могло ли знамение быть более ясным? Человек это просто обезьяна со смартфоном. Она скачивает из ночной темноты подсунутые неизвестно кем программы. ставит их на свою глупую голову и начинает скакать. Наша интеллигенция всегда тянулась к свету разума Запада, тянется и поныне. Но американская культура в современном виде это проект ГРУ. Ят, новичок, отравил североамериканскую душу и заструился обратно в Россию. Его теперь не узнать и не нейтрализовать. Когда все связанное с Россией демонизировано на Западе, ситиовые дуручки, прививающие здесь американскую культурную репрессию под зычных раб ФСБ, кажутся по-своему трогательными. Героякам слава, но если рассказать им, что на самом деле они внедряют созданные Гароухи меры, они столкнутся с таким сарказмом судьбы, который перенесет не всякая душа. И так на двадцать с лишним страниц. Пропустим их, друзья. Возьмемся за руки и не будем обращать внимания. Вот тот же ручеёк сознания ближе к концу, где читать уже веселее. Каким он будет страшный миг, когда в мой ум ударит американская бомба невозможной силы? Что нового покажут мне костоправые из Англии? Быть может, я с небывалой ясностью увижу скелет когда-то великой страны? Где всё настолько давно и надёжно украдено, что нет никакой надежды ни на будущее, ни на прошлое. Где деткам одна дорога, в персонал обслуживающий жирную мразь, а единственно работающий социальный лифт расположен на сайте девушки для путешествий, которую наверняка и прокручивают на своих мобильных уходящие в закат подружки. Но и он чаще увозит в подвал, чем наверх. где вся общественная жизнь давно проходит на американских платформах и модернизируется американцами, а стоящие у руля весельчаки до сих пор зачем-то строят направленную на Америку ракеты. А самое страшное, что мозги у исчезающих в лиловом заре ведьчушек так надёжны и фундаментально пропитаны ситовым гноем, что помочь им не сможет даже Дева Мария. Среди их внутримозговых приложений не осталось ни одной левой софтинки, и все большие жизненные выборы давно сделаны за них этим самым смартфоном. Но вот нервной внутренней болтовне Голговского приходит конец. Он видит, как стоящий впереди генерал Шмыга качается, хватается за голову руками и валится на землю. Девчонки с мобильными, однако, как шли к закату, так и идут. Они не заметили ничего странного вообще. Их, похоже, совсем не зацепило торпедой. Американская химера уже здесь. Голговскому кажется, что он видит разворачивающуюся в пустоте воронку узнавания, подобие безмерного морского водоворота, уже утянувшего шмыгу на дно. Ещё миг И Мальстрем доходит до Голговского тоже. Он закрывает глаза, делает несколько неверных шагов и садится на холодную ещё землю, где только появились первые травинки. Его побледневшие губы шепчут: "Жопа. Боже, какая же вокруг жопа".